МИСТИФИКАЦИЯ Незадолго до моего ухода из издательского бизнеса нам представилась прекрасная возможность опубликовать книгу Рэнди Пауша «Последняя лекция». Примечание. На русском языке книга выходила в 2014 году в издательстве Эксмо. Конец примечания. Профессор Пауш 47 семилетний компьютерщик умирал от рака поджелудочной железы. Все началось со статьи Джеффри Заслова о Пауше в Wall Street Journal. Профессору университета Карнеги Меллон Рэнди Паушу предложили прочесть так называемую «последнюю лекцию». Сказать людям то, что он сказал бы, если бы знал, что эта лекция будет самой последней. Для профессора Пауша так и было. Он знал, что его лекция действительно последняя, и он решил рассказать о тех уроках, которые преподала ему жизнь, причем не только тем, кто присутствовал на его выступлении, но и самым дорогим для себя людям, своим маленьким детям. Я рассказывал своим коллегам о болезни мамы, и они дали мне готовый издательский макет этой книги, чтобы я прочел ее первым. Это произошло накануне моего отъезда во Флориду, где мы с мамой должны были провести две недели. Макет я взял с собой. Мама собиралась пробыть во Флориде весь февраль. Папа был с ней две недели, но потом ему пришлось вернуться в Нью-Йорк по делам. С мамой были мои брат и сестра с семьями, а теперь во Флориду отправился я. Когда папа вернулся в Нью-Йорк, я полетел в Вест-Палм-Бич. Мама прислала водителя, и тот доставил меня в Веро-Бич. Я приехал на машине, которую мама с папой арендовали, чтобы ездить повсюду. В Веро маме нравилось практически все. Погода, пляж, дом ее друзей, ритм жизни, небольшой, но очень хороший музей, лекции в библиотеке и даже супермаркет с восхитительно широкими проходами. Кроме того, здесь находится один из лучших независимых книжных магазинов Америки – книжный центр Веро-Бич Beach. Бросив вещи в своей комнате, я спустился к маме, и мы обсудили наши планы. Во-первых, я хочу взять для нас несколько новых книг. Кроме того, у меня есть желание перечитать книги любимых писателей Джейн Остин, Томаса Стернза, Элиота, Уоллеса Стивенса и Элизабет Бишоп. Новое и старая. Мама всегда поддерживала баланс. Она знакомила друзей детства со своими новыми знакомыми, а приезжая в города, где уже бывала, останавливалась в новых местах. Читала современные книги параллельно со старыми любимцами. Мама говорила, а я смотрел на нее. Волосы ее еще больше поедели, а кожа на лице приобрела серый оттенок. Она продолжала терять вес. Это было заметно, несмотря на то, что на ней было много одежды. На улице она защищалась от солнца, а дома в магазинах и ресторанах от суровых кондиционеров. И все же она выглядела неплохо, особенно в сравнении с тем, какой усталой и вымотанной я видел ее несколькими неделями раньше в морозном Нью-Йорке. Мама рассказала мне об обеде в ее честь, устроенном в женской комиссии накануне ее отъезда в веро -Бич. Она приехала, чтобы всем рассказать об афганском проекте, но работники фонда устроили для нее настоящий праздник. Ведь она потратила на эту работу столько времени и сил, ей подарили альбом с фотографиями, сделанными в лагерях беженцев во всем мире. Там были и фотографии ее друзей и подруг по благотворительной деятельности. Мама была очень тронута. Да, и ей нужно было еще что-то мне показать. Я остался ждать, а она пошла за сюрпризом. Я сидел на кухне и ждал. Мама отправилась в свою комнату. Прошло 10 минут. потом еще десять, и еще. «Мама, у тебя все в порядке?» «Все хорошо». «Все нормально», — отозвалась она. «Подожди, я сейчас приду». Мама обожала сюрпризы, поэтому я даже представить не мог, что меня ждет. И вот она появилась, и я увидел это. Мама надела парик, пышный, в стиле Жаклин Кеннеди, мирированный, с седыми и черными прядями. Парик сидел на маме неважно. Она старалась надеть его правильно, но он все равно напоминал шапку. «Неплохо, правда?» – спросила она. «Я изо всех сил старался не заплакать. В целом неплохо. Может быть, его нужно подстричь?» Он слишком велик, но, думаю, в нем я буду выглядеть получше. Мне еще повезло, что у меня остались волосы. Правда, они редеют с каждым днем, поэтому я купила парик. Ведь я не могла и надеяться, что сохраню волосы через полгода после начала химиотерапии. Я не жалуюсь. Твоя сестра считает, что я неправильно подобрала цвет». но это можно будет поправить. Он темноват, но выглядит отлично. Ты классно смотришься, мама. Пойду сниму его, а потом мы сможем куда-нибудь поехать и повеселиться». В детстве мне никогда не удавалось обмануть маму. Она непременно ловила меня на лжи. Отчасти это объяснялось ее великолепной памятью. «Куда ты собираешься?» Спрашивала она меня, когда я в 12 лет пытался ускользнуть из дома, чтобы отправиться на электричке из пригородного Кембриджа в центр Бостона, в любимый магазинчик забавных подарков. Мне не позволяли ездить в город в одиночку. «К Джиму!» — врал я. «Но ты же несколько месяцев назад говорил, что Джим с родителями в эти выходные поедут к бабушке Вэшвилл, Невозмутимо говорила мама. Прошло несколько месяцев, прежде чем мама решилась снова надеть парик. А в тот день мы действовали по плану. Пошли в книжный центр Вэробич. Когда мы с мамой попадали в книжные магазины, то сразу же разделялись, чтобы удвоить добычу. Уходило минут 15 на то, чтобы найти друг друга. А потом устраивали небольшую экскурсию по магазину, и каждый показывал другому, что он нашел. Так можно гулять по историческому дому, осматривать экспозицию, потом выходить в сад, а потом искать спутников, чтобы показать им те сокровища, которые привлекли ваше внимание. Посмотрите только на эту сирень, эти гортензии, «Этот Розарий?» Так и мы с мамой показывали друг другу заинтересовавшие нас книги. «Ты знаешь, что этот автор выпустил новую книгу?» «Что ты думаешь?» — могла спросить мама. «Мне не понравились последние четыре», — мог ответить я. «А зачем же ты все их читал?» «Я их редактировал?» «Или...» Ты слышал что-нибудь об этой книге? Да. Уверен, что читал о ней, но не помню. То ли она невероятно хороша, то ли чудовищна. Книжные магазины – чудесное место. Книги, расставленные в алфавитном порядке. Разыскивая один роман, можно вспомнить, что давно собирался почитать писателя, фамилия которого начинается с той же буквы. Блестящая обложка какой-либо книги может привлечь ваше внимание, хотя вы совершенно не думали об этом сочинении. У кого-то есть свои приметы. Я, например, считаю себя обязанным купить книгу, если я ее уронил. Кроме того, мы с мамой обычно очень серьезно относились к книгам из раздела «Персонал рекомендует», особенно если эти книги были снабжены желтыми стикерами или написанной от руки запиской. У меня нередко возникает ощущение, что сами полки магазина говорят со мной. На сей раз я купил «Мистификацию» Джозефины Тей, любимая книга работников книжного центра Веро-Бич и собрание рассказов Сомерсета Моэма. Эту книгу я случайно уронил с полки. Примечание. Мистификация Джозефины Тэй на русском языке книга выходила в 2011 году в издательстве АСТ конец примечания. Мама купила троих в лодке не считая собаки Джерома Джерома. Друзья посоветовали ей эту веселую повесть 1889 года. Примечание наиболее свежее издание, Вышла в 2017 году в издательстве «Эксмо». Конец примечания. Уверен, что мама прочла ее, но мы никогда не говорили о ней. «Мама, я привез из Нью-Йорка одну книгу», — сказал я, когда мы вышли из магазина и направились к машине. «Было довольно холодно для Флориды. Я не умею парковаться». Поэтому никогда не ставлю машину рядом с магазином, где нужно втискиваться между машинами. Я предпочитаю свободу. Пусть даже и подальше. Это даже не книга, а ее издательский макет. Я говорил тебе. Последняя лекция профессора из Карнеги-Меллон. У него рак поджелудочной железы. Как его дела? Спросила мама. Думаю, у него все в порядке. Я звонил ему несколько недель назад, накануне увольнения. Он чувствовал себя неплохо. Да, друзья по Ластгартену мне говорили. Он им нравится. Мама недавно связалась с организацией Фост Ластгартен, которая занималась финансированием исследований рака поджелудочной железы и распространением информации о симптомах и методах лечения. Фонд был создан в память известного телевизионного деятеля. Он умер от рака поджелудочной в 52 года. Я не был уверен, что мама захочет читать книгу, автор которой точно знал, что ему осталось всего несколько месяцев жизни. Когда мы вернулись, Я решил оставить рукопись на журнальном столе. Мой вариант персонал рекомендует. Мама увидит и сама решит, есть ли у нее желание ее прочесть. — Почему бы тебе не прогуляться по пляжу? — предложила мама. — Я хотела бы немного отдохнуть. Я оставил маму на диване и пошел на пляж. Захватив с собой книгу Джозефины Тэй «Мистификация», я провел на пляже гораздо дольше, чем собирался. Я сел на скамейку и стал смотреть на океан. Обычно читать на пляже не очень удобно. Солнце чересчур яркое, солнцезащитные очки слишком темные. Их приходится снимать. Постоянно кто-то ходит мимо и поднимает песчаные бури в миниатюре, на пляже жарко хочется пить хочется поплавать потому что вода уж очень хороша иногда книга оказывается не той чересчур серьезной для чтения в окружении визвещащих от радости детей или слишком дурашливой для мрачного настроения но сегодня все сложилось идеально мистификация захватила меня с самого начала книга Была написана в 1949 году. Она напомнила мне великолепный роман Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», опубликованный шестью годами позже. В обеих книгах говорилось об убийстве, лжи и обмане. У Тэй, убийца единственный, кто знает, что притворщик вовсе не тот, за кого себя выдает, Однако он не может сказать об этом, чтобы не раскрыть себя самого. Кроме того, книга Тэй привлекла меня тем, что действие разворачивается в британском загородном доме. От таких описаний никогда не устаешь. Серебряная посуда, лошади, чай в гостиной, переодевание к ужину. Тэй умерла в 1952 году от рака. Ей было 55 лет. В жизнь ее звали Элизабет Макинтош. Она родилась в шотландском Инварнессе, в семье торговца фруктами и учительницы. Она никогда не давала интервью, у нее не было близких друзей. Я не только никогда ее не читал, но даже и не слышал о ней. Но мистификация меня просто поразила. Я дождаться не мог, когда поделюсь этой книгой с мамой. Правда, с того времени я научился заставлять себя выжидать. Я откладывал книгу и обдумывал ее. В этой книге больше всего меня интересовала тема лжи. Может, мне стоило сказать маме, что она неудачно выбрала парик? Наверное, нет. И все же мне было трудно припомнить, когда мама лгала мне, Да, конечно, у нас была моя плюшевая черепаха, которую она отдала сиротам, и мама порой утверждала, что проблемы нет, хотя она на самом деле была. Лгала ли она мне сейчас? Она говорила, что ей не больно, но мы все замечали на ее лице гримасы боли. У нее прерывалось дыхание, она закусывала губу. Настало время... покинуть пляж и вернуться домой. Когда я открыл дверь, мама все еще сидела на диване спиной ко мне. На журнальном столике лежала пачка бумаги. Последняя лекция Рэнди Пауша. «Что ты скажешь?» спросил я. «Эта книга сделала меня очень-очень счастливой». «Правда?» Мне захотелось акцентировать этот момент. Но ты же находишься в том же положении, что и он. Конечно, но у него трое маленьких детей, и он никогда не увидит, как они вырастут, и никогда не узнает, каково это «иметь внуков».